Глава 34. Принимая участие в подпольной борьбе, чтобы ускорить возвращение Лилы, я обеспечивал связь между товарищами. Кроме того, вместе с Андре кае и Лореньером отвечала за нормандское звено цепочки спасения, которое прятало и переправляло в Испанию сбитых летчиков-союзников, тех, кого наши успевали подобрать раньше немцев. Только за февраль-март 1942 года Мы смогли переправить пятерых из девяти пилотов, которым удалось посадить самолет или выброситься с парашютом. В конце марта Кае сообщил, что на ферме Рие прячут летчика. Место хорошее, но семья Рие начала беспокоиться, особенно старуха. Ей 80 лет, и она боится за своих. Мы пустились в путь на заре. Стоял туман. Влажная земля липла к нашим башмакам, Надо было пройти двадцать километров, да еще обходить дороги и немецкие посты. Мы шли молча, только когда были уже возле фермы, Каи объявил. «Слушай, я забыл тебе сказать. Он бросил на меня искосодружелюбный, немного лукавый взгляд. Может, это тебе будет интересно, этот летчик-поляк?» Я знал, что в британских военно-воздушных силах много польских летчиков, но участникам сопротивления такой попадался в первый раз. «Тат», — подумал я. «Глупая мысль, согласно тому, что носит столь трагическое порой название подсчет вероятностей, не было никакого шанса, чтобы это был он. Надежда часто шутит с нами подобным образом, но в конце концов только такими шутками и живешь». Мое сердце страшно забилось, я остановился и устремил на Андре Кае умоляющий взгляд, как если бы все зависело от него. «В чем дело?» «Это он», — сказал я. «Кто он?» Я не ответил. В лесу в километре от фермы был сарай, где рее держали дрова. Метрах в ста от сарая мы выкопали подземный ход. Он вел к тайнику, где хранилось оружие. Там же прятались наши товарищи, чья жизнь находилась под угрозой, и летчики, которых удавалось спасти. Снаружи вход был замаскирован кучей хвороста. Мы отгребли поленье и ветки, и, приподняв заслон, спустились в двадцатиметровый ход, который вел к тайнику — Было очень темно. Я зажег фонарик, летчик спал на матрасе под одеялом. Я видел только нашивку Полланд на рукаве его серого мундира и волосы. Этого мне было достаточно, но сама мысль показалась такой невероятной, такой дикой, что я бросился к спящему и, отогнув одеяло, поднес фонарик к его лицу. Я стоял, склонившись над ним, держа конец одеяла и думая, что моя проклятая память — Снова воскрешает прошлое. Но это не было иллюзией. Бруно, нежный Бруно, такой неловкий, всегда погруженный в свои музыкальные фантазии, был здесь, передо мной, в форме английского летчика. Я был не в силах шевельнуть пальцем. Кае толкнул его, чтобы разбудить. Бруно медленно встал. В темноте он не узнал меня. Только когда я осветил свое лицо фонариком, он прошептал. «Людо!» Он обнял меня. Я не мог даже ответить на его объятия. Надежда сжала мне горло. Если Бруну удалось добраться до Англии, значит, Лила тоже там? Наконец я спросил со страхом, потому что на сей раз рисковал узнать правду. Где Лила? Он покачал головой. «Не знаю, Людо, не знаю». В его глазах было столько жалости и нежности, что я схватил его за плечи и встряхнул — — Говори правду, что с ней стало, не надо щадить меня. — Успокойся, я не знаю, ничего не знаю. Я уехал из Польши через несколько дней после твоего отъезда, чтобы участвовать в музыкальном конкурсе в Англии, в Эдинбурге. Может быть, помнишь? Я все помню. Я приехал в Англию за две недели до войны. С тех пор я делал все возможное, чтобы что-то узнать, как и ты, конечно, мне не удалось. Ему трудно было говорить, и он опустил голову. «Но я знаю, что она жива, что она вернется. Ты тоже, правда?» «Да, она вернется». Он в первый раз улыбнулся. «Впрочем, она нас никогда не покидала». «Никогда». Он держал правую руку на моем плече, и я понемногу успокаивался от этого братского прикосновения. Я увидел ленточки наград на его груди. «Ну и ну». «Что ты хочешь? Иногда несчастье меняет человека». Даже мирный мечтатель может стать человеком действия. С начала войны я пошел в английскую авиацию. Я стал летчиком-истребителем. Он поколебался и сказал немного застенчиво, как о чем-то нескромном. На моем счету семь сбитых самолетов. Да, Людо, время музыки прошло. Оно вернется. Не для меня. Он снял руку с моего плеча и поднял ее. У него был протез, не хватало двух пальцев. Он посмотрел на протез, улыбаясь. «Еще одна мечта Лилы улетучивается», — сказал он. «Помнишь? Новый Горовец, новый Рубинштейн». «И ты с этим можешь летать?» «Да, вполне. Я с этим одержал четыре победы. Что до того, знаю ли я, что мне делать со своей жизнью потом, это другой вопрос. Но война еще не скоро кончится, так что этот вопрос, может быть, и не встанет». Мы два дня провели вместе. Вооружившись превосходными немецкими документами, которые нам достала дочь госпожи Эстергази, мы могли позволить себе пойти на небольшой риск и пообедали в прелестном уголке. Выражение лица Дюпра, когда он увидел перед собой юного гения, как раньше называли Бруно, доставило мне величайшее наслаждение, незапланированное в меню хозяина. Здесь были и изумления, и радость, и страх — с которым он косился в сторону немецких офицеров и начальника полиции Эврея, сидящих в ротонде. «А, это вы!» — вот все, что он сказал. «У командира эскадрильи Броницкого на счету семь побед», — сказал я, не слишком понижая голос. «Заткнись, идиот!» — проскрипел Дюпра, пытаясь улыбаться. «Он возвращается в Англию, чтобы продолжать борьбу», — добавил я громче, — Не знаю, улыбался ли храбрый Марселен или показывал зубы. «Не стойте тут, ради бога, пойдемте!» Он увел нас на левый борт, как он говорил, и усадил за самый укромный столик в зале. «Все флюри ненормальные!» — проворчал он. «Если бы не безумие, мсье Дюпра, Франция давно бы сдалась, и вы первый!» Мы больше не говорили о Лиле. Она была здесь, рядом... Мы так ощущали ее присутствие, что говорить о ней значило бы отдалить ее от себя. Мруно объяснял, как он восхищается Англией, рассказывал о жизни англичан, которые победят в этой войне, потому что в 1940-м не пожелали понять, что они ее проиграли. Они сохранили свою приветливость и хорошее настроение. Не малейшей вражды к нам иностранцам, не упускающим случая переспать с сестрами и женами английских солдат, которые сражаются за морем а как французы. Приходят в себя. На нас это навалилось неожиданно, так что понадобилось время. Два раза к нам подходил Марселен Дюпра с видом одновременно обеспокоенным и виноватым. Мы ели пулярку под соусом флерет. «Видите, я держусь», — сказал он Бруно. «Очень вкусно. Так же вкусно, как и раньше. Браво!» «Вы им там скажите, пусть приходят. Их хорошо примут». Я скажу, но уходите скорей. Может быть, он хотел сказать приходите скорей, следовало все же допустить такую возможность. Во второй раз, осторожно оглядевшись, он спросил у Бруно: А ваша семья, у вас есть известие? Нет. Дюпра вздохнул и удалился. После обеда мы спокойно отправились в ломот. Дядя стоял у фермы и курил трубку. Он не удивился, узнав Бруно. «Что ж, на свете все возможно», — сказал он. «Это доказывает, что иногда последнее слово остается за мечтателями, и мечты не всегда рушатся». Я сказал ему, что Бруно стал в Англии летчиком, что он сбил семь самолетов и что дней через десять снова вернется в строй. Пожимая ему руку, дядя, видно, почувствовал два стальных пальца протеза. Он бросил на Бруно быстрый и грустный взгляд. Потом его одолел приступ кашля, от которого на глазах выступили слезы. «Слишком много курю», — проворчал он. Бруно захотел посмотреть Ньямов, и дядя провел его в мастерскую, где дети возились с бумагой и банками клея. «Вы их все уже видели», — сказал Амбруас Флюри. «Я сейчас не делаю новых, я держусь за старых. В наше время нам нужны не столько новинки, сколько воспоминания. И потом их нельзя запускать». Немцы не дают им высоты. Сначала они ограничили высоту до тридцати, потом до 15 метров, а сейчас только что не требуют, чтобы мои воздушные змеи ползали. Боятся, что они могут служить для ориентировки летчикам союзников, а может им кажется, что это какие-то шифрованные послания подпольщикам. В общем-то, они не так уж не правы. Он еще долго смущенно кашлял, и Бруно поспешил ответить на его невысказанный вопрос. К сожалению, у меня нет вести о семье, но я не беспокоюсь, залилу, она вернется. Мы все здесь в этом уверены, — сказал дядя, бросив взгляд на меня. Мы пробыли в ломот еще час, и опекун попросил бруна связаться с его другом Лордом Хау. Пусть Бруно от имени Амброаза Флюри выразит дружеские чувства и благодарность членам общества воздушной змеи Англии. Местное отделение в Клери шлетом им братский привет. Удивительно, как в сороковом они выстояли одни. Потом он произнес немного смешную фразу. Мне странно было слышать ее от такого скромного человека. «Я рад, что на что-то пригодился», — сказал он. В тот же вечер Бруно был на пути в Испанию, а через две недели мы получили шифрованное сообщение BBC, подтверждающее его прибытие в Англию. Виртуоз снова за роялем. Я был глубоко взволнован нашей встречей. Это как бы предвещало конец неестественного положения вещей, внушало надежду на возвращение другого человека. Я усматривал в этом вызове теории вероятностью Божью благосклонность по отношению ко мне. Не будучи верующим, я часто думал о Боге, потому что теперь человек более чем всегда нуждался в самых своих прекрасных творениях, Я уже говорил, как бы оправдываясь, что, занимаясь подпольной работой, чтобы ускорить возвращение Лилы, я все меньше ощущал ее физическое присутствие рядом с собой и в этом тоже видел добрый знак. Так было, когда она перестала писать мне из Гродока, потому что мы обязательно должны были встретиться. Я жил в предчувствии этой встречи. Мне казалось, что вот-вот дверь откроется и... Но это были только заклинания... Не изменилось лишь мое отношение к дверям. Так как я теперь почти верил, что она жива, я больше не выдумывал ее и ограничивался воспоминаниями. Я вспоминал наши прогулки на берегу Балтийского моря, когда Лила мечтала о себе с такой досадой и с таким пылом. Для меня единственная возможность — написать гениальное произведение. До сих пор ни одной женщине не удавалось написать «Войну и мир». Может быть, я должна попробовать? Толстой это уже написал. — Хватит, Людо. Каждый раз, как я пытаюсь что-то сделать из своей жизни, ты мне мешаешь. Иди к черту. — Лила, я-то уж вовсе не собираюсь стать первой женщиной, написавшей «Войну и мир», но... — Ну вот, издеваешься. Этого еще не доставало. Я смеялся, я был почти счастлив. Я черпал в своей памяти силу, которая, как говорил Амбруас Флюри, нужна французам, чтобы каждое утро вставало солнце.